Глава 13. Сокращение Евангелия. В дальнейшем течении литургии отец Сан видит последовательное воспоминание всей жизни Спасителя, как это принимается нередко и другими истолкователями её. Литургия есть сокращение всего Евангелия, изображение земной жертвы Иисуса Христа, повторение его 골говской жертвы. Всегдашнее заклание, смерть Его за грехи мира, воспоминание Его воскресения и вознесения на небо. И чтобы богоугодно стоять во время литургии, надо бы овладеть предметом литургии. А предмет этот – вся жизнь Спасителя, от пелен до гроба, от воскресения до вознесения и неспослания Духа Святаго. Тогда литургия вполне проникнет на шум и сердце. Вообще всё богослужение нашей православной церкви, говорит он, имеет целью изобразить всё течение домостроительства нашего спасения от начала мира и до скончания века. Так вечерня изображает благость премудрости всемогущество Божие в сотворении мира и человека, блаженство человека, падение человека, обещание Божие об искуплении его через воплощение Сына Божьего приготовление через пророчество и преображение к принятию Искупителя Утреннее богослужение изображает чудеса домостроительства Божие в Ветхом Завете с Моисея до пришествия Искупителя и чудеса Нового Заветного домостроительства во святых Божьих Наконец, литургия ставит Владыку Нового Завета во всём свете, изображая его человека любви, истины, правду, верность своему обещанию. Наконец, всю его жизнь от пелен до гроба. Он есть солнце в полном сиянии. В своих записках и в дневнике отец Иоанн не оставил подробного изложения событий жизни Господа параллельно литургии. Но оно общеизвестно. А именно, на проскомидии вспоминается рождение Спасителя, и страдания, начало и конец истощания, умаления и искупителя. На литургии оглашенных в песне единородной тоже говорится о воплощении и распятии. Затем малый вход апостол и Евангелие знаменуют явление в мир на проповедь Господа и учеников Его. Великий вход на литургии бывает для воспоминания шествия Спасителя с крестом на Голгофу, за врата Града, послание к евреям, глава 13, стих 12, вместе с разбойниками, из коих один благоразумный возгласил ко Христу, «Помяни мя Господи во царствие Твое». Почему на входе и говорится о всех? да поменят Господь Бог во царствии Своем. Далее для воспоминания распятия Его на кресте и снятия с Него Иосифом и Никодимом, почему после входа в алтарь читается тайна. Благообразный Иосиф с древа с нем, во гробе плотски, в ааде же с душею, яко живоносец, показася светлейший гроб твой. Далее при чещении отверстие царских врат изображают воскресение, явление Господа в обновлённой плоти. Почему поётся: "Тело Христово приимите, источник бессмертного Христа воскресшего, вкусите". А во алтаре читаются тайно воскресные песнопения. Воскресение Христово, светися, светися, о Пасхавеле. Затем священник, кодя святые дары, говорит «Вознесися на небеса Божие», и потом уносит их на жертвенник. А хор поет уже о принятии Святого Духа. «Видихом свет истинный, прияхом Духа Небесного». Сошиствие Духа можно видеть и после в благословении предстоящих. а вознесении, в поднятии даров пред лицом молящихся со словами всегда, ныне и присно и во веки веков, что напоминает благословение учеников Спасителя на горе Елеонской и обещание быть с ними всегда: а зесть им с вами до скончания века. Аминь. Такова в главных чертах параллель литургии и жизни Спасителя. Но по замыслу и содержанию своему в литургии собственно есть благодарственный гимн богослужения первых христиан. Впрочем, благочестивый и назидательный и даже привлекательный и для ума, и для сердца такие параллели. Хотя они и не составляют сущности литургии,